в единственную комнату, дававшую приют всей семье, или, если речь шла о переселенцах из сельской пикардии, стекавшихся сюда в поисках работы, в одну из времянок, сооружённых на задних дворах перенаселённых домов. Всё здесь полнилось шумом нищеты, производимым уличными сорванцами и их матерями, визгливо выкрикивавшими угрозы и предостережения или сообщавшими знакомым важные новости. Вокруг стоял гомон привычной тесноты,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 Он упоминал о возможности покупки акций нашей компании. Пальцами Роза двигались быстрее. «Еще один Кассера», — пренебрежительно произнес он. азар улыбнулся. «Не надо быть таким подозрительным, мой дорогой Миро». Он повернулся к Стивену. Миро вспомнил великого фабриканта Эжена Кассера, который много лет назад привез сюда из Англии рабочих и станки и тем лишил работы немалое число местных жителей.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 «Ну, я тоже был бы рад, если бы краше не происходило здесь», — отвечал Миро. «Однако, как вам известно, Стивен не смог бы с уверенностью назвать её возраст. Ему показалась странной чувствительность её кожи. Он видел, как от лёгкого сквозняка, которым потянуло из парка, рука мадам Азер покрылась мурашками. Но главное, что его удивило, — торопливость, с какой она отвернула голову, чтобы скрыть выражение своих глаз». «Вы не согласны с этим, месье Рейсфорд?» «Определённо согласен». «Нет, если нам придётся вкладывать средства в более просторные помещение», — сказал миро «Я сумасшедший», — думал Стивен, борясь с желанием рассмеяться. «Сижу в этой жарко-стеклянной конторе, вглядываясь в лицо человека, рассуждающего о судьбах сотен рабочих. Думаю о том, в чём не могу признаться даже себе»,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 словно на долю секунды прилипла тонкой кожей к бокалу, но когда мадам Азер отняла его от рта и вернула на место, поверхность бокала осталась чистой, блестящей. Мадам Азер поймала устремлённый на неё взгляд Стивена. Тем не менее, несмотря на её церемонное поведение и непринуждённую вежливость, Стивен ощущал, что за тем, что он назвал её пульсом, кроется что-то ещё. Он не мог бы сказать, каким из органов чувств улавливает это ощущение. Возможно, виной тому были тонкие белые волоски на коже её обнажённых предплечий или румянец, проступавший под светлыми веснушками на скулах. Но он не сомневался. У неё есть другая, плотская жизнь, гораздо более яркая и несравнимая с той, что она вела в уютных и подчинённых незыблемому порядку комнатах мужнина дома, с их овальными дверными ручками из полированного фаянса,